Глава 4. Согласование OKR для выравнивания. Мы хотим начать эту главу с истории Пола о том, насколько важна согласованность целей. Летние каникулы после первого курса я провел у родителей, к тому моменту уже вышедших на пенсию. В этом маленьком городке на востоке Канады прошло мое детство и почти вся юность. Родители гордились своим домом и старались содержать его в образцовом порядке, но суровые зимы плохо сказывались на состоянии крыши. Ее следовало заменить, и чем скорее, тем лучше. Поскольку доходы родителей были очень скромные, а у меня оставалось еще время до летней подработки, я решил сам ее починить, хотя все мои познания о ремонте крыши уместились бы на фантике из-под конфеты. Первым делом я принялся собирать команду из друзей. Я рассчитывал, что дело займет не более двух дней, и это была моя первая ошибка. Друзья охотно согласились помочь в обмен на стандартную университетскую валюту: пиццу и пиво. Отец посоветовал, какие материалы выбрать, и мы добросовестно обошли все магазины в городе, закупив все необходимое. Чудесным майским утром мы приступили к работе. Однявшись на крышу по лестнице и затащив наверх все материалы, мы начали срывать старое покрытие. В воздухе летали куски кровельной дранки и черепица, а из большого магнитофона, дело было в начале 1980-х, звучали песни Билли Айдыла. Через несколько часов подъездная дорожка к дому была завалена остатками старой крыши, что свидетельствовало об успехах. Правда, как оказалось, говорить о них было рано. Наконец, старая кровля была полностью демонтирована. Осталось только настелить новую. В этот момент что-то пошло не так. Снять старую кровлю легко, но как настелить новую? Никто из нас не имел ни малейшего представления об этом. Никакого плана у нас не было. Очень скоро все переругались, бестолково повторяя одни и те же действия и роняя инструменты. Это был хаос, и даже Билли Айдол ничем не мог помочь. Чуть было не началась драка только из-за того, что два парня поспорили, поет ли Хор в песне Eyes Without a Face фразу "Chaos about the date". Конечно, в наше время спор прекратился бы после 15-секундного поиска в интернете. Но тогда вопрос так и остался нерешенным, а на крыше вспыхнул еще один конфликт. Спасение пришло в лице моего друга, у которого имелся небольшой опыт в настилании крыш. В первые два дня он был занят и не мог присоединиться к нашей компании, но к счастью появился как раз в тот момент, когда страсти достигли точки кипения, а наша растерянность максимума. Он моментально разобрался в ситуации и обрисовал ключевые этапы настила кровли. Затем разбил эти этапы на отдельные операции и распределил между участниками, выделив каждому свой фронт работ. Уже через несколько минут мы все дружно стелили крышу. Едва ли кто-то из присутствовавших сделал карьеру в кровельном деле, но я до сих пор горжусь проделанным, ведь крыша не протекала даже спустя 20 лет. Эта история показывает, что студенты зачастую хватаются за то, о чем не имеют понятия, и доверять им нельзя. Ах, простите, мы же говорим совсем о другом. Это история о том, что получается, когда люди, вооружившись самыми благими намерениями, не понимают, что именно нужно делать. Начиная работу на крыше, все искренне желали помочь моим родителям, но у нас не было никакого плана действий. Мы не видели, каким образом отдельные действия каждого из нас способствуют достижению цели, поскольку до прихода моего друга Кровельщика у нас не было стратегии, на основе которой можно определить, что кому надлежит делать. Наши действия были несогласованными. Итог: низкая производительность, утрата интереса к работе и далеко не лучшие результаты. Критически важная взаимозависимость Мы уже говорили о том, что и в США, и во всем мире отмечается очень низкий уровень вовлеченности сотрудников, а также колоссальные издержки и потери, которые компании несут вследствие этого. Одна из основных причин столь низкой вовлеченности — сотрудники, как и юный пол с друзьями, хотели бы внести весомый вклад, но не знают как. В США опросили 23 тысячи жителей, работающих фулл-тайм. Лишь 37% респондентов сообщили, что имеют четкое представление о целях компании. Аналогичное исследование показало, только 9% сотрудников считают, что их коллектив имеет понятные и количественно измеримые цели. Изучая собранные данные, один из аналитиков отметил: "Когда сотрудники видят связь между целями компании и своей работой, это оказывает колоссальное влияние на прибыль". Растет не только вовлеченность, существенно улучшаются бизнес-процессы и отношения с клиентами. Все это непосредственно влияет на финансовые результаты. Безусловно, компании выигрывают, если сотрудники видят, как их ежедневная работа влияет на достижение общих целей. Согласование OKR Рассматривая взаимосвязь того, что делают сотрудники, с тем, как их действия влияют на реализацию стратегии, лучше всего начинать с согласования OKR на всех уровнях компании. Под согласованием мы понимаем разработку таких наборов OKR, которые соответствуют OKR верхнего уровня всей компании или бизнес-подразделения в зависимости от того, откуда вы начинаете, и показывают уникальный вклад каждой команды и отдельных сотрудников согласованность дает ряд преимуществ, среди которых содействие обучению через обратную связь. Сегодня любая компания обязана в совершенстве освоить методы быстрого обучения, чтобы своевременно корректировать свой курс и действовать на опережение конкурентов. Согласовывая OKR, вы создаете возможности для обучения с обратной связью внутри компании. Прежде всего, когда подразделения, команды и конкретные сотрудники разрабатывают OKR, Они могут показать свою роль в создании общей ценности для компании. Конечно, для этого им необходимо понимать стратегию развития бизнеса, иначе разработать согласованные OKR не удастся. По мере разработки OKR они накапливают информацию и начинают лучше понимать стратегию и ключевые цели компании. Одновременно по ходу подведения первых результатов в системе OKR руководители получают возможность посмотреть на них в масштабах всей организации. Если до внедрения OKR топ-менеджеры делали выводы на основе небольшого набора показателей, обобщенно представляющих всю производственную деятельность, то теперь они могут проводить углубленный анализ по всем аспектам деятельности, получая данные с каждого организационного уровня. Эти ценнейшие сведения помогают улучшить процесс принятия решений, способствуют грамотному распределению ресурсов и ускоряют обучение. Как согласовывать OKR? Едва ли вы захотите повторить опыт Пола и его друзей, которые забрались на крышу, не имея никакого плана действий. Не волнуйтесь, сейчас мы накроем вас точь-в-точь точка к крышу. Уловили? Подробным описанием этапов согласования OKR. Насколько глубоким должно быть согласование? В главе второй мы говорили о том, с чего следует начинать разработку OKR, и отмечали, что глобально ваша цель сделать так, чтобы OKR пронизывали все уровни вашей компании. Вопрос только в сроках. Стремитесь ли вы сделать это максимально быстро, например, в течение года, или предпочитаете более сдержанный подход, планируя внедрение за многие месяцы и даже годы. OKR могут стать инструментом, который изменит ваш бизнес. У сотрудников формируется новый тип мышления, способный обеспечить невиданный ранее успех. Для этого необходимо разработать и внедрить OKR на всех уровнях компании. Это позволит сотрудникам в совершенстве освоить новый корпоративный язык, на котором теперь будет обсуждаться исполнение стратегии. Очевидно, чем быстрее будет пройден этап согласования, тем скорее ваши сотрудники изучат новую систему и тем раньше начнут улучшаться результаты. Мы уверены, первоначальный импульс очень важен, и советуем внедрять OKR решительно, но рассудительно. Здесь можно усмотреть противоречие, поэтому мы разъясним основные термины. Термин решительно говорит сам за себя. Вы будете согласовывать OKR максимально быстро и на всех уровнях компании одновременно, вероятно, вплоть до OKR отдельных сотрудников. Однако мы ограничиваем темпы внедрения словом рассудительно. Это означает, что вы обдумали ситуацию и можете утвердительно ответить на следующие вопросы. Поддерживают ли топ-менеджеры внедрение OKR? Есть ли у нас документально зафиксированная стратегия развития, отраженная в OKR на уровне всей компании? Готовы ли мы продолжать внедрение OKR независимо от первых результатов? Если вы справитесь с этим, быстрое внедрение будет вполне оправданным. Вопрос стоит ли согласовывать и внедрять OKR вплоть до уровня отдельных сотрудников требует дополнительной проработки. Нужно взвесить все за и против. Рассмотрим потенциальные преимущества такого подхода. Углубленное понимание OKR. Согласование на уровне конкретного сотрудника способствует быстрому распространению информации о принципах и процедурах OKR. Более высокий уровень поддержки и принятия OKR Когда сотрудники понимают суть процесса и могут непосредственно участвовать в нем, уровень поддержки в коллективе повышается. Восприятие OKR на всех уровнях компании. OKR будут эффективны, если они понятны членам каждой команды и связанных с ней подразделений. Повышение уровня вовлеченности. Когда сотрудники видят связь между своей работой и стратегическими целями компании, Они с большим энтузиазмом прилагают усилия к их реализации, это помогает достичь прогресса. Развитие навыков. OKR на уровне отдельного сотрудника это сочетание личных профессиональных амбиций и его вклада в деятельность компании. Фактор личностного роста помогает работникам строить карьеру, что в свою очередь усиливает вовлеченность. Это убедительные аргументы в пользу согласования OKR вплоть до уровня сотрудников. Однако у глубокого согласования есть ряд недостатков. Снижение вовлечённости. Некоторые сотрудники могут воспринимать OKR просто как дополнительный инструмент оценки их деятельности. Он только усложняет работу и отнимает драгоценное время. Путаница в переменной части вознаграждения. Если ваша компания внедрит отдельную, не связанную с OKR систему поощрения, Сотрудники будут недоумевать, зачем нужны две системы стимулирования. Слабая командная работа. Сотрудники сфокусированы в первую очередь на индивидуальных OKR, а командной работе уделяют меньше внимания. OKR напоминает список задач. Эффективные OKR заточены на результаты, а не на задачи. Однако, внедряя OKR на уровне сотрудников, компании часто стремятся включить в них текущие задачи. Они могут быть важны лично для работника, но не всегда значимы для исполнения стратегии компании. Внедрение OKR не создает добавленную ценность. Вполне возможно, в некоторых командах уже есть эквивалент OKR на уровне отдельных сотрудников. Например, у команды колл-центра из 100 человек, вероятно, имеется система контроля, позволяющая оценить работу каждого сотрудника и дать обратную связь в режиме реального времени предлагая персоналу использовать также OKR и регулярно обновлять метрики, вы вынуждаете их впустую тратить время. Окончательное решение будет зависеть от корпоративной культуры и готовности к глубокому согласованию OKR. Наш опыт показывает, некоторые компании добиваются успеха, делегируя решение вопроса о внедрении OKR на уровне сотрудников непосредственно им самим. Такой подход применяет, например, компания «Сирс Холдинг» об инновационных практиках, которые мы расскажем в главе 7. Они предоставляют своим партнерам по франшизе право самостоятельно решать, участвовать в программе внедрения OKR или нет. Определение оптимального количества OKR В последней главе мы расскажем про оптимальное количество OKR на уровне всей компании: от 2 до 5 целей и от 2 до 4 ключевых результатов по каждой из них. Но это максимум, и мы рекомендуем придерживаться старого доброго правила: чем меньше, тем лучше. На этапе подготовки согласования OKR в масштабах всей организации необходимо определить, будет ли установлен лимит на количество целей и на какие ключевые результаты станет ориентироваться каждая команда. Новички обычно восхищаются перспективами OKR, но энтузиазм играет с ними злую шутку. Они составляют бесконечный набор OKR Увлеченность — это свойство характера, и тут ничего не поделаешь. Однако, когда количество OKR достигает определенного предела, их эффективность начинает резко снижаться. Вы просто не можете контролировать избыточные OKR и остаетесь с раздутым списком приоритетов. Не существует волшебной цифры. Но мы хотели бы повторить: сокращайте число OKR, особенно в начале внедрения, пока персонал еще не привык их использовать. Если сотрудники настаивают на диапазоне цифр, вместо того, чтобы устанавливать конкретное значение, просто ограничьте максимальное количество OKR. Подготовка команд к согласованию OKR. Даже заядлые спортсмены не выходят на пробежку без растяжки и разминки, ведь мышцы нужно подготовить к нагрузке. Рассмотрим два фактора, которые для согласования OKR играют ту же роль, что и растяжка перед пробежкой обеспечивают лучшие исходные позиции для разработки эффективных OKR. В главе второй мы говорили, что формулировка миссии должна отражать ключевую цель компании. Команды, которые хотят разработать согласованные OKR, должны сформулировать миссию, четко отражающую смысл их существования. Зачем они созданы и какой вклад вносят в деятельность компании. Упражнение по формулированию миссии создает необходимый контекст для процесса согласования. Обсуждая потенциальное содержание OKR, члены команды периодически сверяются с миссией, чтобы удостовериться, их предложения не расходятся с ключевой целью компании. Вооружившись собственными формулировками миссии, каждая команда должна ответить на фундаментальный вопрос: как мы помогаем реализации миссии и стратегии компании? Проще говоря, каким образом команда способствует успеху компании? Вы увидите, Концепция влияния ключ к согласованности. Ориентируясь на него, команды определят, какие их действия помогут исполнению стратегии компании. Убедитесь, что OKR на уровне всей компании понятны каждому сотруднику. Помните игру испорченный телефон, в которую дети любят играть на праздниках. Они садятся вокруг стола, или вряд а кто-то из родителей шепотом говорит одному из них какую-нибудь фразу. Например, все котята обожают молоко. Ребенок поворачивается к соседу и шепчет фразу ему на ухо, тот передает услышанное соседу и так далее, пока очередь не дойдет до последнего ребенка в цепочке. Тот встает и громко сообщает то, что ему передали. К этому моменту фраза неминуемо оказывается искажена до неузнаваемости и ничуть не напоминает исходный вариант. Мальчик или девочка, гордые своей миссией озвучить фразу во всеуслышание, объявляют что-то вроде серые маслята уезжают далеко, чем вызывают взрыв смеха. Согласование OKR представляет собой усложненный вариант игры в испорченный телефон, но с гораздо более крупными ставками. вы начинаете с OKR на уровне всей компании. Это аналог фразы, которую прошептали первому ребенку, и делаете ставки Или молитесь, что когда ваше сообщение дойдет до команд и отдельных сотрудников, оно все еще будет достаточно понятным. Тогда команды или сотрудники смогут разработать OKR, показывающий их конкретный вклад в достижение стратегических целей компании. Транслируя корпоративные OKR на всю организацию, помните, Каждый сотрудник должен отчетливо понимать их смысл, то, почему выбрали именно их и почему они так важны для достижения успеха. Даже если вам кажется, что OKR на уровне всей компании достаточно простые и понятны, не забывайте, что каждый человек будет воспринимать их исходя из своего опыта и возможно придет к совершенно иным выводам. В итоге OKR разных уровней окажутся не согласованы друг с другом. Коммуникации много не бывает. Большинство экспертов по управлению изменениями считают, что важность трансляции ключевых приоритетов зачастую недооценивается. Вот наш совет. Если вы до смерти устали от разговоров о содержании и назначении OKR на уровне компании, считаете, что вы донесли информацию до всех сотрудников. Вот история одного из наших клиентов. Он понимал, как важно повторять эти сведения. CEO компании начинал ежемесячные собрания с повторения миссии компании и OKR на уровне компании. Весь процесс занимал не больше пяти минут, но в нашем обществе, страдающем от дефицита внимания, для некоторых сотрудников даже 4 минуты и 30 секунд безумно долго. Они закатывали глаза, очередной раз слушая про миссию компании и ее OKR. Но CEO стоял на своем. Он знал, Только постоянными повторами можно донести основную мысль до сотрудников и превратить ее в эффективный мотиватор. Влияние ключевой фактор согласования. Цель и задачи согласования дать командам и даже отдельным сотрудникам возможность показать, как они содействуют реализации OKR на уровне всей компании. Как мы уже говорили, процесс согласования начинается с самого верхнего уровня. Именно в OKR на уровне всей компании обозначены ключевые факторы успеха, и каждый сотрудник должен понять их суть еще до начала согласования. Полагаем, вы также захотите начать с корпоративного уровня. в этом случае первый этап согласования OKR будет проходить на уровне бизнес-подразделений. Вы можете использовать другие термины. Бизнес-подразделение изучают OKR компании и задаются вопросом: на какие из этих OKR мы можем повлиять и как именно. Подчеркнем, не ждите, что каждая группа будет влиять на все без исключения общекорпоративные цели и ключевые результаты. Смысл согласования совсем не в этом. Некоторые компании не могут с этим смириться и продолжают требовать от бизнес-подразделений и команд, чтобы те включали в свои OKR все цели и показатели, установленные в OKR на уровне всей компании. В результате подразделения и команды забивают свои OKR целями и результатами, на которые не могут повлиять, и это только отвлекает сотрудников от важных задач. Ваша цель выявить, какие OKR реально способны продвинуть дело вперёд. Мы надеемся, что каждое подразделение найдет связь между своим функционалом и хотя бы одним OKR на уровне всей компании. Не менее важно отметить, не каждый OKR будет полностью соответствовать OKR более высокого или более низкого уровня. Если бездумно требовать этого, команда просто скопирует цели и ключевые результаты из OKR более высокого уровня. Часто подобную ошибку совершают в компаниях только начинающих внедрять OKR. Копирование ключевых результатов из OKR высшего уровня и представление их в качестве собственной цели кажется оправданным, но в действительности это неэффективно и говорит об отсутствии заинтересованности в результате. Лучше, когда согласование OKR идет снизу вверх. Так можно видеть вклад каждой команды в общий успех. Джон Дор отмечает, что связи между OKR должны быть гибкими, а не жесткими, и процесс согласования ваших OKR с OKR более высокого уровня следует выстраивать как переговоры. Когда OKR бизнес-подразделения разработаны, в игру в испорченный телефон вступают группы сотрудников. Эти управленческие единицы, мы называем их командами, ищут как связанных функционал не только с целями на уровне всей компании, но и с целями и ключевыми результатами подразделений, в состав которых они входят. Далее в этот процесс включаются более мелкие единицы, вплоть до уровня отдельных сотрудников. Правильно проведенное согласование OKR обеспечивает четкую связь по всей корпоративной иерархии от отдельного сотрудника до OKR на уровне компании. Массовое согласование. Итак, вы собрали полный комплект OKR на уровне компании и готовы приступить к их согласованию с OKR на уровне бизнес-подразделений. Как это сделать? Основные процедуры описаны выше. А что насчет логистики процесса? Чаще всего назначают руководителя, возможно, кого-то из правления или команды, занимающиеся разработкой стратегии, ответственного за согласование OKR с каждым подразделением. Этот человек проведет встречи с каждым подразделением и потратит массу времени и сил на то, чтобы удостовериться. Разработанный в подразделении набор OKR согласуется с аналогичным набором на уровне всей компании. На наш взгляд, есть более эффективный способ решения этой задачи. Назовем его массовое согласование. В рамках этого подхода приветствуется открытая коммуникация, дружеская состязательность, И взаимопомощь при создании OKR. Вместо того, чтобы работать с каждым подразделением индивидуально, вы собираете команды вместе и в одно время, чтобы набросать черновики OKR на уровне бизнес-подразделений. Если у вас крупная организация, вы наверняка ужаснетесь. собрать всех. Для этого потребуется зал площадью с Madison Square Garden, и то не все поместятся. Очевидно, это невозможно. Да и не нужно. Вместо этого мы рекомендуем выбрать делегатов от каждого подразделения, от двух до четырех человек, которые будут представлять команду на этой встрече. Далее приведем примерный план подобного собрания. Что касается продолжительности данного мероприятия, обычно мы отводим на него около 6 часов, предусмотрев достаточно времени на обед и кофе-брейки. Вступительное слово руководителя компании. Встречу лучше начать с вдохновляющей речи кого-либо из топ-менеджеров. В этом послании необходимо ярко презентовать идею OKR и причины их внедрения, сообщив о том, что уже достигнуто и каковы ожидания от начавшейся встречи. Это создаст определенный контекст, наше любимое слово, позволит еще раз проинформировать всех участников о сути OKR и побудит сотрудников приложить максимум усилий для внедрения OKR. Актуализация знаний об OKR. Надеемся, к этому моменту все стены в офисе вашей компании завешаны наглядными пособиями и учебными материалами по OKR: статьями, буклетами, книгами, презентациями и тому подобное. Но поскольку коммуникаций много не бывает, используйте еще один шанс и убедитесь, что все сотрудники, участвующие в процессе согласования OKR, получили некоторые знания об этой концепции. Не обязательно глубоко погружаться в теорию, но краткий обзор основных понятий не помешает. Презентация OKR, разработанных на уровне всей компании. Полагаем, вы не в первый раз рассказываете о корпоративных OKR, но это отличная возможность обратить внимание сотрудников на каждую цель и каждый ключевой результат компании. Ответьте на уточняющие вопросы и убедитесь, что команды достаточно хорошо понимают суть и содержание OKR на уровне компании, чтобы разработать собственные OKR. Создание черновиков OKR. Дайте командам около 90 минут на то, чтобы разработать первый вариант OKR для своего подразделения. Пусть фасилитатор, один или несколько, это могут быть сотрудники, внешние консультанты или и те и другие, ходит по аудитории, отвечает на вопросы, следит, чтобы команды не отклонялись от поставленной задачи и не допускали ошибок, при необходимости помогает справиться с трудностями. выступая в роли фасилитаторов, мы участвовали в большом количестве подобных встреч и можем подтвердить: это невероятно зрелищный процесс. Аудитория кипит энергией. Повсюду слышны оживленные споры, прерываемые взрывами смеха и эйфории от моментов истины, когда команда наконец-то преодолевает все трудности и на свет появляется набор сильных OKR. Выступление делегатов от бизнес-подразделений. Представителям каждого подразделения отводится около 10 минут. Регламент может меняться в зависимости от количества подразделений, чтобы представить свои OKR и ответить на вопросы. Здесь важно тщательно следить за регламентом. Бывает, слова докладчики, оккупируют микрофон и с умным видом изрекают бесконечные прописные истины. Так можно очень быстро разрушить сложившуюся атмосферу и уничтожить позитивную энергию, накопленную участниками. Обмен идеями Еще один интересный этап встречи. Представители каждого подразделения переходят от стола к столу и обсуждают свои OKR с командами тех подразделений, от которых зависит их реализация и или с теми, чья работа взаимосвязана с ними. Такой подход обеспечивает выравнивание по горизонтали. Мы обсудим этот вопрос в следующих главах: обмен идеями и общее понимание вклада каждой команды в успех компании. Доработка черновых вариантов OKR. На основании полученной от коллег обратной связи каждая команда пересматривает, уточняет и совершенствует свои OKR. Представление OKR. Каждая команда представляет финальный вариант OKR и отвечает на вопросы. Внимательные слушатели, конечно, заметили, что мы не указываем продолжительность каждого этапа. Она зависит от количества подразделений и, соответственно, команд внутри них. Очевидно, чем меньше команд, тем короче будет встреча. А уже после нее OKR-коучи, один человек или группа, будут работать с каждой командой отдельно для финализации их OKR. Такая процедура согласования не только аккумулирует больше позитивной энергии, чем последовательные встречи с каждой командой, но и более эффективна. Собрав команды в одном месте, вы экономите время на согласование OKR и придаёте дополнительный импульс этому процессу. Создание выравнивания. Надеемся, эта аудиокнига будет интересна широкой аудитории и поможет многим компаниям повысить эффективность. Но широкая аудитория понятия субъективное, и мы не рассчитываем, что наша работа обретет столь же сильное влияние, как, например, искусство войны Сунь-цзы. Китайский трактат относится к пятому веку до нашей эры, но сохраняет актуальности в наши дни. Конечно, сегодня его читатель преследует иные цели, чем в те давние времена. Он ищет советы по бизнес-стратегии, а не способы разгромить врага в сражении. Трактат содержит множество очень глубоких и на первый взгляд противоречивых афоризмов, один из которых идеально иллюстрирует нашу тему. Тот, у кого верхи и низы горят одним и тем же желанием, одержит победу. Убедиться, что все сотрудники объединены общей целью, Задача номер один для каждой транснациональной корпорации, регионального правительства, местной некоммерческой организации или киоска на углу торгующего лимонадом. Согласование OKR дает уникальную возможность провести выравнивание по каждой работе и каждому функционалу внутри вашей компании. Далее мы расскажем о двух типах выравнивания: по вертикали и по горизонтали. Выравнивание по вертикали Именно этот тип выравнивания рассматривают в первую очередь, задумываясь о согласовании целей в компании. А выравнивание по вертикали предполагает разработку OKR сверху вниз, вплоть до уровня каждого сотрудника. Но это не значит, что руководство будет диктовать, какие конкретно цели необходимо установить и продавливать их в подразделения и команды, игнорируя неоправданность или несоответствие их внутренним потребностям. Наоборот, выравнивание по вертикали происходит, когда команды, отделы или конкретные сотрудники изучают OKR вышестоящего уровня и задаются вопросом: каким образом мы можем содействовать их выполнению, что мы должны делать и какие показатели нужно измерять на нашем уровне, чтобы обеспечить достижение целей как на нашем, так и на вышестоящем уровне. Вот это гибкое согласование. При помощи выравнивания по вертикали Мы стремимся связать ежедневную работу команды с функционалом вышестоящей структурной единицы и глобальными целями компании. Вспомните самое отвратительное слово из семи букв, которое можно услышать в коридорах любой компании. Колодец. Мы прекрасно знаем, какое пагубное воздействие такие функциональные колодцы могут оказать на результативность. Ведь эти изолированные группы сосредоточены исключительно на собственном успехе и практически не учитывают ключевые цели компании. Хотя вряд ли функциональные колодцы всегда стремились к изоляции, скорее всего, никто и никогда не давал им шанса показать, чем и как они могут способствовать исполнению стратегии компании. Практика показывает: если дать сотрудникам возможность продемонстрировать, как их вклад поможет повысить эффективность компании, они охотно ею воспользуются. Рассмотрим выравнивание целей по вертикали на примере одного нашего клиента. SEO этой средней по размерам компании заявил, что их наивысший приоритет удержание клиентов. Традиционно за это отвечала только команда сопровождения клиентов. Именно она постоянно взаимодействовала с клиентами и обеспечивала пролонгацию контрактов. Выслушав CEO, Все подумали, что команде сопровождения клиентов придется работать еще интенсивнее, чтобы повысить коэффициент удержания клиентов, а другие отделы будут заниматься своими обычными делами. Однако внедрение OKR помогло создать культуру выравнивания целей во всей компании. Продуктовая команда традиционно исходила из представлений о потребностях клиентов и фокусировалась на тех свойствах продуктов, которые выгодно отличали компанию от конкурентов. Но после внедрения OKR продакт-менеджеры, прежде чем отправить разработчикам запрос на добавление продукту нового свойства, задают себе вопрос: как доработка продукта повлияет на удержание клиентов? Команда маркетинга также изменила свой подход после внедрения OKR. Маркетологи отказались от ивент маркетинга спонсирование партнерских мероприятий по запуску ежегодной конференции и тому подобное. Хотя ранее считали, что именно так и нужно удерживать клиентов. В рамках конференции выделили время для интервью с клиентами и сбора информации. Наконец, даже команда отдела продаж изменила свой подход благодаря OKR. Они стали обзванивать клиентов и прямо спрашивать, каким образом они могут повысить ценность для них. Таким образом, они начали выстраивать долгосрочные доверительные отношения с клиентами и показывать им преимущества подобной работы в долгосрочной перспективе. Напомним, приоритетная цель удерживать клиентов и увеличивать их лояльность. Каждая команда выполняет свои задачи, но все они работают на исполнение стратегии на удержание клиентов. Это и есть выравнивание по вертикали в действии. Еще несколько слов о выравнивании по вертикали. Иногда его сравнивают с водопадом. Цели спускаются сверху вниз, как в потоке воды, пронизывая всю организацию. Но еще более точную метафору предложил наш друг и коллега Филиппе Кастро, основатель компании Linn Performance. Он сравнил выравнивание по вертикали с фонтаном. Вода в фонтане падает с высшей точки, но не остается внизу. Она поднимается наверх и проходит этот путь снова и снова. Прекрасная метафора. Цели действительно спускаются вниз, но как мы проиллюстрировали выше, с помощью согласованных OKR наверх возвращаются знания, извлеченные уроки и усовершенствования. Выравнивание по горизонтали. Выше мы отмечали, что говоря о согласовании целей, большинство вспоминают о выравнивании по вертикали, водопаде. Эта концепция широко, а главное, эффективно применяется во многих компаниях. Традиционно считается, что эффективность управления зависит от удачного выравнивания. По крайней мере, так повелось с момента выхода книги Питера Друкера об управлении по целям в 1950-х годах. Книга была тщательно изучена, а лучшие практики распространялись и широко использовались в бизнес-кругах. Но если организации прекрасно знают, насколько важно выравнивание по вертикали, А предприниматели ни одно десятилетие используют принцип водопада. Почему же тогда так страдает исполнение стратегии? На самом деле, есть второй тип выравнивания, который многие компании просто игнорируют, хотя он может оказаться даже более важным для исполнения стратегии. Это выравнивание по горизонтали. Давайте посмотрим, почему согласование по горизонтали настолько важно. Когда руководителей спрашивают, могут ли они уверенно опираться на своего руководителя и рассчитывать на подчиненных, 84% отвечают утвердительно. Но на вопрос, могут ли они всецело полагаться на коллег из других подразделений, да, отвечают всего лишь 9%. Мы уже отмечали, что в нынешних реалиях взаимодействие по большей части носит кросс-функциональный характер, когда разные команды объединяют усилия для решения проблемы клиента или создания дополнительной ценности. Если одно подразделение не может положиться на другое, риск сбоев возрастает на порядок. Дублируются функции, упускаются возможности, раздуваются конфликты, в итоге страдает корпоративная культура. Отвечая на прямой вопрос о кроссфункциональном взаимодействии, респонденты признают проблему. 30% отмечают провал усилий по синхронизации работы разных подразделений и считают это главной угрозой исполнению стратегии. Тем не менее, большинству компаний пока не удалось наладить подобное взаимодействие, а без этого невозможно конкурировать в современной бизнес-среде. Мы уверены, эту проблему можно решить с помощью OKR. Хорошая новость. Провести выравнивание по горизонтали не так уж трудно. Потребуется упорство и терпение. Нужно детально обсудить проект со всеми бизнес-подразделениями, чтобы выявить взаимозависимости и удостовериться, что каждое из них разрабатывает OKR, отражающий эти взаимосвязи. Итоговый набор OKR, возможно, будет уникальным для каждого подразделения, а возможно, подойдет и для совместного использования, ведь когда множество команд сотрудничают для достижения определенного результата, они используют одинаковые OKR. Совместно используемые OKR помогают избежать ситуации, когда одна команда уже празднует победу, поскольку выполнила свои задачи, а вторая продолжает лихорадочно вкалывать над своей частью, зависящей от результатов первой команды. Так из-за слабого взаимодействия компания не может достичь своей главной цели. Мы полагаем, что совместно используемые OKR будут составлять небольшую долю в вашем наборе OKR. Рассматривая массовое согласование, мы предложили выделить этап обмена идеями. Команды презентуют друг другу скорректированные OKR, выявляя взаимозависимости, уточняя цели и ключевые результаты. Таким образом, выявляются общие интересы. Эта процедура на редкость быстрый способ обнаружить взаимозависимости и сделать OKR еще более эффективными. Но поскольку встреча ограничена по времени, возможно, потребуется еще одна с сотрудниками других подразделений для выработки окончательного набора OKR, выровненных по горизонтали. Когда эта задача станет приоритетной, для ее решения будут прицельно направлены ресурсы и выделено время. Подтверждение выровненности согласованных OKR Разработка OKR на уровне всей компании, способных держать фокус сотрудников на самом важном, это только половина дела. Ценность внедрения OKR многократно возрастает, если вам удается разработать согласованные OKR на всех уровнях, поскольку это позволяет увидеть связь между вкладом отдельного сотрудника и успехом компании в целом. Согласование может стать самой важной частью перехода на OKR. Поэтому необходимо обеспечить его четкое выполнение и соответствие поставленным целям. Запуская процесс внедрения и начиная разработку OKR в командах нижнего уровня, нельзя исходить из того, что предложенные OKR по умолчанию согласованы. Проверяйте все наборы OKR на соответствие стратегическим целям компании. Дальше мы приведем основные факторы, на которые следует обратить внимание, проверяя согласованность OKR охват целей. Как мы уже говорили, бессмысленно ждать от команд, разрабатывающих OKR, что они способны влиять на все без исключения цели и ключевые результаты группы более высокого уровня, перед которой отчитываются. Повторим. Главное это влияние. На какие OKR мы можем повлиять на нашем уровне и как отслеживаем это влияние. Оценивая выровненность OKR, убедитесь, что сотрудники на всех уровнях правильно понимают ключевые цели компании. Например, плохо, если на уровне всей компании установлена цель оптимизировать цикл разработки нового продукта, но ни в одном наборе согласованных OKR нет ни слова об этом. Наличие вертикальных и горизонтальных связей. Эффективные OKR охватывают всю компанию как по горизонтали, так и по вертикали. Особенно это касается групп, которые тесно связаны с другими командами. В их OKR должны в достаточной степени проявляться вертикальные и горизонтальные связи с OKR их партнеров по компании. Адекватные уровни оценки результатов. Важно выбрать адекватный уровень оценки результатов для новых OKR, которые вы никогда прежде не рассматривали. Это действительно сложно, и возможно, вам потребуется помощь профессионалов. Убедитесь, что цели ориентированы на растяжку, однако достижимы для команды и при этом находятся в зоне ее влияния. Влияние на стратегию. Это наиболее очевидный признак грамотно согласованных OKR. Повысится ли вероятность того, что компания достигнет одного или более OKR корпоративного уровня. В сущности в этом и заключается смысл согласования. Строгое соблюдение установленных вами правил. Если вы решили лимитировать число OKR в каждом конкретном наборе, проконтролируйте, чтобы все команды придерживались этого ограничения. Один из ключевых эффектов согласованности стимулирование креативности сотрудников. Последовательная разработка OKR поможет лучше понять суть системы и эффективно реализовать ее. Несколько слов в заключении. Одна из наиболее острых проблем современных компаний непоследовательность. Каждый из нас сталкивался с этим на своем карьерном пути. Представьте руководителя, который бесконечно превозносит достоинство командной работы и обмена идеями, но при этом скрывает от сотрудников информацию и тем самым резко ограничивает их возможности принимать решения или вспомнить топ-менеджерах, которые требуют высокой результативности, но при этом отказываются увольнять неэффективных сотрудников, чье наплевательское отношение к работе и слабые результаты негативно сказываются на показателях всего подразделения. Доказано, наш мозг создает устойчивые модели поведения, поэтому факты, которые не соответствуют этим моделям, вышеупомянутые, а также множество других, вызывают диссонанс и фрустрацию что пагубно влияет на нашу собственную эффективность. Согласование не решает эту проблему полностью, но может существенно облегчить ситуацию. Разрабатывая набор согласованных OKR, вы как бы заключаете договор с вашими сотрудниками и руководителем или топ-менеджером, которому вы подотчетны, А это предполагает проведение переговоров В этом случае их можно вести, чтобы определить тот набор OKR, который максимально точно будет отражать вклад вашего подразделения. В процессе переговоров можно выявить разногласия и обсудить с руководством, как именно и почему они негативно влияют на вашу работу. Такой диалог сам по себе огромный плюс согласования. Вы можете открыто обсуждать, как в действительности обстоят дела и что нужно предпринять, чтобы сотрудники фокусировались на важнейших для компании приоритетах. Мы участвовали в сотне подобных дискуссий, где лидер команды и его руководитель обсуждали OKR. Впоследствии участники всегда отзывались об этих переговорах позитивно. IT-директор компании, с которой мы работали, позвонил нам после одного такого обсуждения и сказал: Я знаю каждого из наших топ-менеджеров больше 20 лет, но только выслушав, как они говорят про свои OKR, я впервые осознал, что для них действительно важно. Давайте завершим тему согласования цитатой из книги Дэвида Халберстома The Amateurs. Любители. Автор попросил гребцов, участвовавших в Олимпийских играх, описать лучшие моменты их спортивной карьеры. И вот что получилось. Большинство гребцов Говоря о своих достижениях, вспоминают не столько о победах на соревнованиях, сколько об ощущении от лодки и всех восьми весел, погружённых в воду, об идеальной синхронизации, когда все восемь членов команды работают словно единый организм. В такой момент кажется, что лодка парит над водой, и что движение не требует никаких усилий. Хотя в лодке 8 атлетов, создается впечатление, что гребет один человек обладающий идеальным чувством ритма и идеальным умением рассчитывать усилия. Трудно представить более яркое и точное описание триумфа, обеспеченного совместной работой ради достижения общей цели. С помощью согласования OKR вы можете испытать такое же чувство парения над водой, как гребцы в лодке.